Перед долгой дорогой потомственный сыщик Франц Аро успел ненадолго заехать в родное имение. Увитый виноградником одноэтажный дом дышал сонным покоем. Садовники подстригали газон на дворцовый манер и подвязали розы белыми лентами. По колючей траве, поджимая на бегу то одну, то другую жилистую лапку, На встречу молодому человеку выбежала серая левретка, валом плетена мошеннике. За ней еще одна, белая. Карла, Моли, присев на корточки, Франц потрепал собак по ушам. Тут же поднялся, тщетно пытаясь разогнуть сутулую из детства спину. Здравствуй, мама. Я ненадолго. Дела. Женщина, глазами удивительно похожая на Франца, но чуть менее сутулая, подняла на руки белую ливретку. «Весь в работе, мой мальчик, и отец тоже!» Дама коснулась щеки Франца холодными пальцами без перстней. Под ногтями видны были темные полоски от забившейся земли. «Мама, ты опять работала в саду?» Франц поймал её руку и сжал в тёплых ладонях. «Я видел отца при дворе. Он заедет на неделю. И я обещаю, возьму отпуск, как только разберусь с делами». Почти всё драгоценное время Франц потратил на беседу с матерью. Дело оказалось неотложным. Наскоро собрав необходимые вещи, он погрузил кладь в небольшие сидельные сумки, и приторочил к седлу. Мать не отходила от него ни на шаг, восхищаясь статью и породой лошади, полученной сыном из личной конюшни принцессы Лейлы. Франц жалел женщину безумно. Госпожа Оро бредила семьей, обустраивала дом и двор, сама готовила непревзойденные кушанья, сама сажала и растила невиданные заморские цветы. Но семья редко собиралась вместе. Отец Франца был в доме скорее гостем. Да и сам Франц, поступив на службу, наведывался домой нечасто. Расцеловав мать, молодой человек бросил прощальный взгляд на дом. Тёмные окна среди роз и винограда Навевали грусть. В больших залах давно не устраивали приемов и балов. Для кого? Мама одиноко замерла у ворот. По привычке поправила запутавшиеся ветки роз в квадратной мраморной вазе. За воротами, ограниченная двумя рядами кипарисов, шла дорога от имения к тракту, ведущему в Ликию. Вдоль тракта тянулись деревни. Не те деревни, что были у границы или в центре королевства замызганными работягами-крестьянами, разводящими грязь свиньями и курами и деревянными неказистыми домиками. Рядом с культурной столицей даже деревенские жители носили модную одежду. Дома строили из камня, а вокруг... разбивали сады и цветники. При каждом таком поселении обустраивался парк, в который на общие средства жителей приобретались подешевле во дворцах лики, сколотые или поцарапанные статуи. Богатые горожане не терпели изъянов и избавлялись от отслуживших свое садово-парковых украшений. Привыкший работать в городе, Франц тревожился. Слухи о том, какая дикость царит за пределами культурной столицы, его вовсе не радовали. Но долг есть долг. И дело государственной важности есть высшие меры честь, оказанная лично принцессе Лейлой, ему и его семье.